Резо. Моя мама, Вера Васильевна Миллионщикова, научила меня не откладывать радости на потом, ведь у наших пациентов нет этого потом. Любые желания надо стараться исполнять сразу, пока не передумали, пока есть силы на радость. Шампанское погулять, снег потрогать или шашлык съесть, или прижаться к собаке, или футбол по телеку. Мы все остаемся со собой и на больничной койке. Если дать нам эту возможность, если снять боль, если близкие рядом, если нет страха перед персоналом. И Ризо, Ризо даже в хосписе. Поэтому плачет он по-мужски, скупо, но все-таки плачет. Плачет, когда видит грузинские хинкали из ресторана Хачапури, горячие, для него специально привезенные. Пусть плачет. Это же жизнь на всю оставшуюся жизнь.